24 Как ни странно, серьезно покалеченных в роте не оказалось, хотя в целом победителями вышли десантники. Даже зубы у всех сохранились на месте, а вот синяков и вывихов насчитали предостаточно. При спуске челнока покалеченные солдаты слегка морщились и охали на каждой воздушной яме, потирая ушибленные места. «Кот, на кой хрен тебя понесло?» — спросил Барбос, массируя синяк под глазом. — И почему это ты отделался так легко? Ни одного фингала наружу нет. — Я не виноват. — А вообще мне по ребрам сильно досталось. Кулаки у этого придурка пудовые. — Никто не виноват, но винат все же ты. Барбос замолчал, сделав такое противоречивое заключение. Челнок заходил на посадку. Он весь вибрировал, и казалось, что вот-вот сейчас развалится. Уцелел. Хотя посадка была жесткой и вызвала в пассажирском салоне целый хор стонов. «Выходите строиться! Ждать никого не будем!» — прокричал какой-то сержант в открывшиеся двери. «Пешком топать до места службы будете, а это, я вам скажу, немало! Километров двести будет, а кругом бандюки шастают!» Ободренная такими наставлениями седьмая рота быстро выгрозилась из щелнока и построилась повзводно. На краю космодрома замерли ровно пять вертолетов, и двигатели их надрывно гудели, раскручивая лопасти все быстрее и быстрее. «Хорошо. Что-то вы помяты какие-то. Ну да ладно, это не мое дело. Вот вертолеты, они доставят вас по местам службы. Служить вы будете не вместе, так что раздавайте друг другу неоплаченные счета и по машинам». Солдаты подхватили выгруженные к тому времени ящики со снаряжением и поспешили к вертолетам. Винтокрылые машины поднимались в воздух одна за другой и ложились каждая на свой курс. Вертолет летел, тяжело стрекачало постями, и пилоты то и дело разбрасывали тепловые шашки. Внизу раскинулась очень странная местность. Всюду, насколько хватало глаз, тянулись горные хребты. Особенно высокие покрывали ледяные шапки. Ниже сразу же начинался густой лес. Глубоко в ущельях, переходившие в самые настоящие тропические джунгли, над которыми висела дымка тумана. Иногда появлялись небольшие пустые долины, где абсолютно ничего не росло, кроме травы. В центре долин возвышались непонятные сооружения. В одной из таких долин на территории базы через час приземлился их вертолет. «Те на выход!» — прокричал пилот. К вертолету уже спешили люди с носилками. Вертолет принял на борт несколько тяжелораненых с капельницами, поднялся в небо и лег на обратный курс. «Вы новенькие?» — не то спросил, не то констатировал сержант. «Да вроде. Кроме нас тут больше никого и нет», — ответил Барбос. «Не умничай». «Следуйте за мной. Сейчас вы познакомитесь с капитаном Саскилом, он вам и объяснит, что к чему». Капитан оказался приземистым, жилистым крепышом. Обойдя новичков, он сказал. «Слушайте и запоминайте, повторять не буду. Это наша центральная база номер 13, дробь 6, и одновременно промышленный объект, который мы должны защищать от посягательств террористов». База окружена битью блокпостами, расположенными на равном удалении друг от друга. Они образуют плотное кольцо и не должны допустить проникновения противника на объект, пресекая его попытки на подступах. На один из таких блокпостов вы направляетесь. Более подробную информацию получите от лейтенанта Винтика, в чье распоряжение поступаете. Вопросы? Вопросов нет. Тогда по машинам. Капитан Саскил, не говоря больше ни слова, ушел по своим делам. «Если непонятно, то вам вон на те грузовики. Они едут на первую точку. Вам туда!» «Спасибо!» — поблагодарил барбос сержанта и повел своих людей к машинам. Больше не обращая внимания на сержанта, выпучившего глаза от такого обращения. «Вам на первую?» — спросил водитель одного из грузовиков. «Да!» «Тогда полезайте. Сейчас двинем. Только вот ребята закончат погрузку боеприпас». Погрузка подходила к концу. Едва солдата, забросив последние ящики, запрыгнули в кузов сами и приглашающие кивнули. Уговаривать долго не пришлось. И вскоре машины колесили по едва заметной высокой траве дороги. «Слышь, солдат, может ты нам расскажешь, что нам предстоит делать?» — спросил Миха. «Будете торчать на блокпосту». И иногда выезжать на акции. Что за акции? Зачистка близлежащих населенных пунктов. Но это легко. Сложнее гоняться за бородачами по лесу. И это уже реже. А где здесь населенные пункты? Мы когда летели, ничего не видели. Это там. На противоположном склоне горы. Бывает, бандиты заходят в села. Местные к ним лояльные, и укрывают их у себя. Если вовремя не пересечь, то они совершают налеты на базу. Чего они добиваются? А, они считают, что это их земля, а мы вроде как оккупанты, и они борются за независимость. Хотя, по-моему, все это чушь собачья. А они ведь гражданские союзы северных государств. Другое дело, если кто-то наускивает против нас. Раздались выстрелы, и рядом с машиной хлопнула граната, поднявшая воздух тучу пыли и травы. Машины съехали с дороги. Из кабины вывалился водитель. «Покинуть машины!» — приказал Миха и перепрыгнул через борт грузовика. «Вот черти! Как же они в зону незамеченными прошли!» — удивился бывалый солдат, упавший рядом с кемплом «Ничего не вижу!» «Косой, проверь водителя!» «Нормально, кот!» — сказал Косой, осмотрев лежавшего в траве солдата. «Пуля прошла через левое плечо на вылет. Жить будет!» «Где они?» «Понятия не имею, рефрейтор!» «Почему нас не предупредили о подобных случаях? Мы бы подготовились. Мы даже не зарядили автоматы. Они впервые напали внутри пятикилометровой зоны. Вызывайте подкрепление. Не нужно. Они уже наверняка ушли». В подтверждение своих слов солдат несмело выглянул из-за борта машины, а потом встал в полный рост. «Можно садиться. Они уже ушли. В конце концов, они тоже не знали, что вы пустые. Чего они добивались своей выходкой. Только раскрылись зря. «А пойди пойми их», — пожал плечами солдат и сел на место водителя. «Поехали, что ли?»